Хэйм, услышав странный сигнал, удивленно поднял голову. Половина солдат с синхронным жестом скинули сжатую в кулак левую руку. Иначе как разобрать, кто там под костюмом, свой или чужой? Взяв оружие на изготовку, спецназовцы окружили остальных солдат. «Что за...» — воскликнул было юноша, но его голос потонул в шумной неразберихе на общем канале. «Не двигаться, мать вашу! Я сказал, не двигаться! Вы с ума сошли! Не двигаться! Эй, тротер! не дергайся!» Захват произошел гладко и занял всего несколько секунд. Не иначе поступил какой-то сигнал, но Кэм не сообразил, что им послужило. Каждый из группы захвата, как по волшебству, очутился рядом с одним из морпехов, у всех нападавших руки оказались незанятыми, в то время как остальные были нагружены мониторами, витками, кабеля и стопками электронных приборов. Каждый спецназовец приставил к голове солдата 9-миллиметровый глок. И первым делом, даже не потрудившись забрать висевший в кабуре пистолет, отключил рацию противника. Проводка рации была надежно укрыта под костюмом. На поверхности оставался только короткий шнур, ведущий к пульту управления на левом бедре, что позволяло подсоединить шлемофон к другой системе связи, например, с самолетом. Группа захвата фактически превратила морпехов в глухонемых. Кэм замер в замешательстве смятений и гневе. Он впитывал происходящее вокруг, как организм, кислород. Включилось рефлексивное, непосредственное животное мышление, лишенное какой-либо логики или эмоций. Он выполнил внутренний приказ, пригнулся, метнулся в бок, как идущий на перехват крайний защитник. За несколько проведенных вместе часов Кэм научился различать своих спутников. По крайней мере, некоторых даже в их одинаковых костюмах. Дэнсфилда он узнавал по росту, Олсона — по грязи на рукаве. Эрнандоса по чеканной поступе и привычке держаться в середине группы. Инстинкт подсказывал, что захват произвели спецназовцы, а в беде оказался майор с его людьми. Будь у него время, Кэм мог бы убедиться, пересчитать. На пятерых захваченных приходилось пять нападавших, плюс чуть в стороне, еще двое с автоматическими винтовками, грозными черными кусками металла в толстых рукавицах. Но сейчас было не до подсчета. Юноша понял, что о нем на время позабыли. Ближайший человек с винтовкой, капитан Янг, стоял в трех шагах от руд, направив ствол М-16 в потолок. Он повернул голову в шлеме, повторяя условный сигнал: Зеленые два! Зелёный два! Кэм врезался в него плечом, обхватил капитана поверх рук, как заправский крайний защитник. Нет! Раздался женский голос. Потом на перебой голоса мужчин. Какого черт? Берегись! М-16 с грохотом выпустило четыре пули в пол. Стрелянные гильзы ударили Кэма в грудь, когда он сбил капитана с ног. В замкнутом пространстве лаборатории грохнул еще один выстрел, громче прежних. Кэм рухнул на капитана сверху. Из-за воздушных баллонов тело Янга выгнулось навстречу Кэму. Удар получился жестким, и офицер не оказал сопротивления, когда юноша вырвал у него из рук М-16. Оскальзываясь, Кэм встал на четвереньки, одной рукой поднял винтовку. Выстрелить он не мог. Пальцы сжимали защитную скову спускового крючка между рукояткой и магазином, не попадая в нее. Мозг произвел мгновенный расчет. Палец вот-вот соскользнет по гладкому металлу на спуск. От пяти пар костюмов осталось четыре, четверо против пяти. Эрнандос и Марпехи использовали неожиданный поворот событий для контратаки. Один из солдат скорчился на полу, еще один плюхнулся задом на пол. «Но где второй человек с винтовкой?» Внезапно в лицевой щиток Кэма врезался чей-то ботинок. От удара челюсти сомкнулись и голову развернуло в сторону. Он выронил М-16 и упал на спину. Баллоны с воздухом больно врезались в лопатки, но эпицентр боли находился в неестественной шишке под верхней губой. Подгнившие зубы вырвало вместе с деснами двумя огромными неправильными комками. Они водорослями повисли на обломившихся корнях. От кашля щиток забрызгало каплями крови. Солдат с винтовкой стоял над Кэмом, направив на него оружие. Стойте, он ничего не знает! Рут находилась всего в паре шагов от спецназовца, но все равно бросилась к нему и бешено замахала, все еще сжимавшей лэптоп рукой у него перед носом. Надо быть очень смелой, чтобы лезть на рожон под дулом винтовки. И что это она говорит? Он не знал, ничего не знал, он нам нужен! Солдат с винтовкой застыл в угрожающей позе. Кэм тоже боялся пошевелиться распластавшись поверх балонов, Ладони сами по себе сжимались от неудержимого желания дотянуться до лица. Грудь и руки свело от страха. Господи, а вдруг мой костюм порвался? Наступила тишина. Кэм сглотнул кровь. Тот спрятался за спиной инвалидной коляски Суэра. Диджей отошел на несколько шагов подальше от остальных за угол герметичной камеры. В словах Рут не было смысла. «Стойте! Он не знал!» — лепетала она. Сбоку раздался шорох. Капитан Янг, коротко и отривисто дыша, поднял глаза. «Она права», — задыхаясь, произнес он. «Он нам нужен». Раздался новый голос. «Зеленый, зеленый, что происходит?» «Зеленый, два, зеленый, два, у нас все в порядке», — ответил Янг. «Кого он оповещает? Еще одну группу солдат?» «Нет, у пилотов, ждущих на другой стороне города, есть РЛС. Они бы предупредили Эрнандеса». «Пилоты!» Ну, конечно, пилоты на стороне нападавших и отрезали связь с Колорадо по первому условному сигналу Янга. Они хотят заполучить нанотехнологию. Другого смысла устраивать захват не было. Но зачем ее похищать? Что они могли потребовать взамен? Не деньги же? Вот сучка, коварная сучка! Рут с самого начала использовала его вслепую, улыбалась, за ручку держала, а ведь все знала. Кэм выгнал спину, ощущая режущую боль в позвоночнике. Сквозь пятна крови на щитке он разглядел, чем закончилась схватка. Сложившееся пополам тело принадлежало капралу морской пехоты Ругиера. Кэм узнал его лишь по висящему на боку планшету. Лицевой щиток солдата покрывала сетка трещин пополам с кровавыми ошметками. Когда Кэм сбил с ног капитана, и тот непроизвольно выпустил очередь, у охранявшего Ругиера спецназовца дрогнула рука. Девятимиллиметровая пуля разнесла к голову морпеха внутри шлема. У другой стороны тоже был пострадавший. Сидевший на полу солдат по фамилии Троттер теперь поднялся и потирал шею. Но его товарищи в момент атаки Кэма держали оружие на изготовку, и поэтому быстро взяли верх. Теперь противников разделяло тело мертвого солдата на полу. Фигуры в коричневых костюмах стояли на прежних местах, пятеро против четверых. Но теперь они отодвинулись от трупа Ругиера. Кэм понял, что их охватил такой же ужас, какой ощущал он сам. «Вот чёрт!» — вырвалось у Олсена. Он один не держал на мушке пленника-морпеха. Сержант опустил пистолет ниже линии пояса, словно стеснялся оружия. «Чёрт, я не хотел! Я...» Не имея возможности говорить по рации, Эрнандес гаркнул во весь голос. «Что вы делаете, Янг? Собрались перебежать к сепаратистам?» «Мы не хотим причинять вреда твоим ребятам», — ответил капитан. Жизнь не подумал бы, что ты способен на предательство. Богом клянусь, мы никому не желали зла. Рут по обыкновению влезла в разговор. — Вы не понимаете. Она водила головой из стороны в сторону, пытаясь определить, где стоит Эрнандес, но тут же повернулась к Эму. — Мы не могли поступить иначе. Без нашей помощи люди не получат вакцину. Это их единственный шанс. Эрнандес пропустил ее слова мимо ушей. — Пилоты с вами заодно? — Извини, майор, клянусь. «Не пытайтесь сопротивляться, и мы вас не тронем». Тревога и сомнения нахлынули на Кэма и сплелись в один клубок с чувством вины. Его захлестнули эмоции. «Единственный шанс. О чем это она?» «Ничего у вас не выйдет», — констатировал Эрнандес с таким спокойствием, словно сам держал остальных на мушке. «Пораскиньте мозгами, куда вы отсюда побежите. Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас догонят истребители. А если сможете сесть, пришлют наземные войска». Капитан отвернулся и скомандовал. Свяжите их лентой по рукам и ногам. Победа вам не светит. Олосон, ты слышал мой приказ? Так точно, сэр, слышал? Все еще оглядываясь на труп Ругьера, мастер сержант Олсон выбросил вперед левую руку, словно опять пошел в атаку. Шестеро, слушай мою команду. Олсон, отключившись от общего канала, принялся руководить разоружением морпехов. Спецназовцы поодиночке снимали с них не только кобуры с пистолетами, но и поясные ремни с сумками для запасных обоим. «Проследи за ними!» — приказал Янг. Боец, наконец, отвернул ствол М-16 от живота Кэма и отошел к группе Олсона. Рут, потеряв равновесие, опустилась на колени. «Я хотела сказать...» «Вот это блин наворотил!» — вслух выругался Янг. Скорее всего, он имел в виду себя и своих людей, потому что даже не посмотрел на Кэма. Линдвилл собирался присвоить вакцину, — начала объяснять Рут, но юноша, упрямо боясь встретиться с ней глазами, смотрел на Янга. Еще один человек погиб, и опять ни за что и ни про что. Кэм ощупал языком дыру в деснах, ниточки мяса, глубоко застрявшие твердые кусочки эмали. Его мутило от приторного привкуса собственной крови. Он кашлянул. — А чего они? Янг тоже опустился на колени по другую сторону от Кэма. Капитан вытащил свой пистолет и покачал им перед носом юноши. Затем левой рукой потянулся к его поясу. «Что вы делаете?» — воскликнула Рут. Понизив голос, она перешла на невнятное бормотание. «Я ему сейчас все объясню». Янг отключил рацию Кэма со словами «Я не могу оставить его на связи». «А кто тогда будет передавать, что сказал Сойер? Он же не знал. Дайте мне объяснить. Ведь можно договориться. Без них трудно создать...» Нет уж. «Мы здесь не станем задерживаться. Вы что, серьезно?» «Я думал, вы комедию ломаете, чтобы выиграть время для подготовки захвата». «Мы не можем сейчас уйти. У нас не будет другого шанса». «Доктор Голдман, мы погрузим все, что скажете». «А если что-нибудь сломается? Если потом выяснится, оставили маленькую программку, без которой ничего не выйдет?» «Но вы же знаете, что мы не можем здесь долго оставаться». «Два часа. Дайте нам хотя бы два часа, как предлагал Эрнандес». «Ведь в Линдвилле пока не знают, не так ли?» Янг замолчал, очевидно поняв, что Кэм сидит слишком близко и все слышит. Больше они не смогут ему доверять. Вспоминая случившееся, обдумывая свою ошибку, Кэм заметил, насколько эта беседа была похожа на ту, что Рут недавно вела с Эрнандесом. На маниакальную одержимость женщины Янг отвечал таким же отеческим терпением. «Нет, ей действительно не занимать смелости». «Похоже, все вышло, как было задумано». С расстановкой ответил Янг. — Они пока молчат. — Тогда мы в безопасности, — наседал Арут. — Вы, кажется, не понимаете, как мы рискуем. Нам надо вернуться к самолету, заправиться и сделать еще много чего, прежде чем сможем подняться в воздух. — Лучшей возможности не представиться. Нельзя ее упускать. Это ведь все, за что мы боролись. Ну, пожалуйста. Кэм едва не присоединился к Рут, и Янг это заметил. Его глаза сузились, он поднялся и отошел в сторону от обоих. «Хорошо. Мы останемся до очередной замены баллонов. Но не дольше». «Что? Это же не больше полутора часов». «Разговор окончен». Однако ученые все еще продолжали работу и через двадцать минут после замены баллонов. Янг приказал им собрать вещи и начал подгонять к выходу. «Пора уходить». Но Рут и диджей едва обратили внимание на его слова. Ими овладело радостное возбуждение, и капитан сдался». Кэмп подумал, что Эрнандес, останься он во главе отряда, скорее всего, не позволил бы ученым задержаться. По сути, нанотехнологии устроили свой собственный мятеж. Янг, в отличие от майора, не чувствовал за собой морального права командовать ими. Он мог бы отключить питание или выволочь гражданских из лаборатории силой, однако не меньше других хотел, чтобы те добились успеха. Пока диджей и тот запускали рабочие системы, Рут отключила рацию, прижав свой шлем к шлему юноши, серьезным лицом рассказала о причинах заговора, попытках создания нового оружия в Линдвилле, о 1600 американских граждан, убитых в Уайт-Ривер, об опасениях, что политики используют вакцину для порабощения планеты. «Геноцид палачей, закончила она рассказ. «Ненужных людей оставят подыхать естественным путем, нужных навечно в рабство». Кэм попытался убедить ее в своей поддержке, но кто теперь ему поверит? Несмотря на нехватку людей, Янг назначил и Антуана охранять юноша, чтобы тот ненароком не подсоединил рацию и не предупредил Линдвилл или не бросился на одного из ученых. Красный-красный. По этому сигналу Янга летчики на другой стороне города восстановили ролейную связь с Колорадо. Отряд не выходил в эфир всего 4 минуты. Все это время пилоты сообщали, что работают над устранением мелкого повреждения релейной станции. Никто пока не встревожился. Миссия проходила по намеченному плану и в установленное время. Ничто не предвещало осложнений. Летчиков не подвели актерские способности. Линдвилд теперь больше волновала, чем заняты ученые. Их осыпали вопросами, требовали подробного описания всех действий. Диджей, тот и Рут то перебивали друг друга, то вдруг замолкали, погрузившись в свои мысли. Рут старалась говорить меньше всех, при каждой возможности переходя на жесты. Планом предусматривалось продолжать спектакль, если получится, до полудня, до того момента, как С-130 улетит в противоположном от Линдвилла направлении. Майор Эрнандес докладывал обстановку собственному начальству каждые полчаса. Пока он говорил, капитан спецназовцев держал на прицеле автоматической винтовки не его самого, а остальных морпехов. Янгу явно притила эта роль, но он поклялся, если Эрнандес их выдаст, пристрелить его, но прежде перестрелять у него на глазах всех подчиненных. Несмотря на безопасную паузу в 40 минут, приходилось также ломать комедию для спутников. Захват был произведен чисто, под крышей, его не засечь с орбиты. Но стоило спутникам вновь оказаться над заговорщиками, из Линдвила могли спросить, почему доклады не соответствуют происходящему на Земле. Поэтому спецназовцы рвали жилы, бегая из лаборатории к прицепу с тяжелым грузом, чтобы казалось, будто работают не семь, а двенадцать человек. Кэм пока не успел разобраться в собственных мыслях. Так много событий за такое короткое время. Правда, его помощь теперь требовалась все реже. Сойеру почти перестали задавать вопросы. Разочарование юноши граничило с ужасом. Он горячо желал принести пользу, но вся подготовка была проведена еще до вылета в Колорадо. Последние штрихи Рут добавила на лэптопе. Она трудилась почти всю ночь и утро. Она понимала одно — работа ладилась. И это хорошо. Но все-таки обидно, когда тебя отодвигают в сторону. Конечно, где ему тягаться с учеными, но сейчас он перестал быть для них даже полезным орудием. Все, что он мог еще сделать, это назвать вслед за Сойером содержимое каждой вакуумной пластины. Он также по буквам продиктовал два пароля для компьютеров, крутая подчеркивание Дев и Март-12, день рождения любимой племянницы Кендри Фридман. Сойер, казалось, тоже переживал, что без него вполне обходится, но еще больше терял в чужих глазах, выдавая каждую толику полезной информации вместе с ворохом никому не нужных подробностей. Как звали племянницу, как часто она приезжала в гости. Он кликотал, шумел и всячески пытался привлечь к себе внимание. Непрерывно скреб здоровой рукой опоручень коляски. Ученые дважды вскидывали руки в ликующем жести. Рут несколько раз усмехалась, довольная, и выкрикивала «Ага!», так что это было слышно всем вокруг. Кэм смотрел и ждал. Болели разорванные десны, ныли ссадины на спине, руках, груди, подбородке... Мучила тупая боль в зарубцевавшихся ранах на лице и теле. Бурчание в животе вызывало гадкие воспоминания. Рабочий лазер три неказистых на вид массивных блока размером с холодильник предстояло вытащить через воздушный шлюз, не повредив соединительные шнуры и трубки. В третьем кубе на белой консоли с панелью сеткой, клавиатурой и двумя джойстиками не хватало плоской вставки для образцов. Работа ученых совсем не выглядела героической. Стучат по клавишам, терпеливо смотрят на экраны, переговариваются с Линдвилом. Почти два часа назад диджей вставил пару вакуумных пластин в тонкий язычок, выехавший из консоли наподобие лотка для компакт-дисков. После ввода под герметичный колпак и тщательной дезинфекции пластины аккуратно вскрыли. Лазер был также оснащен точечными атомными манипуляторами и сканирующим зондом. DJ запустил программу автоматического извлечения и установил заготовку Аркаса из первой пластины рядом с компонентом теплового нанодвигателя двигателя из второй. Работа требовала предельной точности. В каждой пластине хранилась дюжина образцов общего типа, которые чуть-чуть отличались друг от друга, потому что были сделаны вручную, а не методом саморепликации. Первые три фрагмента двигателя DJ отсеял. Между тем, Рут с Тоддом подсоединили ее лэптоп к лабораторным компьютерам и приступили к загрузке данных. Они также успели просмотреть несколько файлов Фридман, которые та хранила на обычных многоразовых сидишках. Луч лазера для работы в крайней области ультрафиолетового спектра, несмотря на длинное название устройства, никто бы не смог увидеть, даже если бы его не прикрывал корпус машины. На мониторе он выглядел всего лишь искусственной черточкой, которая была тоньше линий, обозначавших решетчатые наноструктуры. Толстые перчатки не позволяли использовать сенсорную панель управления. Поэтому диджей вёл параметры джойстиком и терпеливо ждал, пока лазер отрежет от компонента двигателя ненужные части, после чего дал команду поместить его в заготовку аркаса. Поправки пришлось делать шесть раз, пока микроскопическая деталька не встала на место. На это ушло 1 час и 20 минут. «Здорово! Просто здорово!» — похвалила Рут. Все еще выполняя резьбу, лазер начал менять молекулярный состав сердцевины наноробота. Убирая отдельные атомные частицы, ученые могли создать полутвердый микропроцессор с введенным в него алгоритмом репликации и ключом распознавания охотника-убийцы, запрограммированный на поиск источника тепла. Тут их подстерегало две опасности. Во-первых, если где-либо в цепочку действий вкралась ошибка, ее нельзя было бы исправить, не начав все сначала. Частица должна работать с первой попытки, иначе весь труд — коту под хвост. Для еще одного захода потребовалось бы изготовить новый образец. И не исключено, что у диджея на создание гибрида ушло бы еще 6 попыток. Во-вторых, согласно статистике, ошибки были неизбежны. Врезаясь в сердцевину наночастицы, лазер подрагивал, и свободные радикалы нередко повреждали невероятно тонкие соединения. На стопроцентный успех нечего было и рассчитывать. Главное, чтобы число ошибок не превышало критического предела, когда их детище начнет сборку себе подобных частиц, воспроизводя все заложенные в него дефекты, чтобы это не сказалось на действии вакцины. Иначе она не победит чуму и окажется бесполезной. После новой замены баллонов прошло 26 минут. Янг опять постучал по стеклянной перегородке и герметичной камеры. Лишенный радиосвязи Кэм не мог слышать, но все было понятно и без слов. «Выходите!» — Сейчас, сейчас! — отозвалась Рут. — Я обещаю, мы правда не можем остановить процесс травления без того, чтобы не... Капитан опять забарабанил по стеклу. Его губы двигались. За спиной Янга два спецназовца тревожно смотрели в потолок, хотя освещение работало без перебоев. Неужели и вправду отключат питание? — Что? Когда? — вскрикнула Рут пронзительным испуганным голосом. Диджей выскочил из-за консоли. Янг повернул голову. Кем догадался, что капитан разговаривал с Суантуану. Юноша стряхнул с себя оцепенение, отступил в сторону от спецназовца так, чтобы не наткнуться на коляску Сойера и приготовился к сопротивлению. — Что происходит? — Вывози своего приятеля на улицу. — Они ведь почти закончили. — Быстро. Из-за гор показались два перехватчика.